Добин был уполномочен генералом передать полученные сообщение всем офицерам полка, каких он мог увидеть во время своих скитаний по городу. Поэтому он рассказал новость прапорщику Стаблу, повстречавшись с ним у агента, и тот со свойственным ему воинственным пылом немедленно отправился покупать новую саблю у поставщика военного снаряжения. Там этот юноша, который, хотя и достиг всего лишь 17-летнего возраста и ростом не превышал 65 дюймов, к тому же был хил от рождения и сильно расшатал свое здоровье неумеренным потреблением коньяка, но отличался несомненной отвагой и храбростью льва, начал взвешивать в руке, пробовать сгибать и примерять оружие, с помощью которого он намеревался сеять смерть и ужас среди французов. Выкрикивая «Га-га» и с необычайной энергией притопывая маленькой ножкой, он сделал два-три выпада, наставляя остриё на капитана Доббина, который со смехом парировал его удары своей бамбуковой тростью. Мистер стабул как можно было судить по его росту и худобе, принадлежал к лёгкой инфантерии. Зато прапорщик Спуни, юноша-рослый, состоял в гренадерской роте, капитана Добина, и он тут же занялся примеркой новой медвежьей шапки, в которой имел свирепый, не по возрасту, вид. Затем оба юнца отправились к Слотеру и, заказав обед на славу, уселись писать письма родителям, письма полные любви, сердечности, отваги и орфографических ошибок. «Ах, много сердец тревожно билось тогда по всей Англии!» И во многих домах возносились к небу слезные материнские молитвы. Увидев юного Стабла, трудившегося над письмом за одним из столиков в общей зале Слоттера, причем слезы так и капали у него сноса на бумагу, он думал о своей маменьке и о том, что, может быть, никогда ее больше не увидит. Добин, собиравшийся написать письмо Джорджу осберну призадумался и закрыл конторку. «К чему писать?» — сказал он себе. «Пусть она безмятежно поспит эту ночь». Завтра утром я навещу своих родителей, а потом сам съезжу в Брайтон. Он встал, подошел к стаблу и, положив свою большую руку ему на плечо, подбодрил юного воина, сказав, что если он бросит пить коньяк, то станет хорошим солдатом, так как всегда был благородным, сердечным малым. Глаза юного стабла заблестели от этих слов, потому что Добин пользовался большим уважением в полку, как лучший офицер и умнейший человек. «Спасибо, Доббин», — ответил он, утирая глаза кулаками. «Я как раз и писал, как раз и писал ей, что брошу. Ах, сэр, она так меня любит!» Тут насосы опять заработали, и я не уверен, не замигали ли глаза и у мягкосердечного капитана.